Глава четвертая. Я дал ей поспать шесть часов. За это время океан успокоился и покачивал нас мирно, как мать, боюкающая младенца. Я никогда не доверял спокойному морю. Когда стихия разворачивается в полную мощь, хотя бы знаешь, с чем имеешь дело, и не окажешься застигнутым врасплох сам не трогался с места, дожидаясь разрешения к отплытию в Порт-Браун. Мне хотелось получить ответы хотя бы на некоторые из моих вопросов, прежде чем мы бросим Санта-Марию, поэтому я отнес Вержини обед в каюту. Она расправилась с ним с той же жадностью, что и с лепешками. Две бутылки воды, которые я оставил возле койки, также были пусты. Полулежа на моей койке и, накрыв колени простыней, она нянчила в руках принесенную мной чашку чая. Я, выпрямив спину, сидел на стуле, который придвинул к постели достаточно близко, чтобы приступить к разговору, но не настолько, чтобы испытывать неловкость. «Военный корабль!» — произнесла она. «Они говорили нам, что есть какой-то военный корабль, но он не придет. Я два дня пыталась связаться с кем-нибудь по радиосвязи, а потом появились вы». «Они?» — переспросил я. «Кто такие они?» В дверь постучали. Дождавшись моего разрешения, вошел Умар. «Сэр!» Меня удивила его почтительность и то, что он отдал честь». Обычно Умар пренебрегал такими формальностями. Вержини он коротко кивнул. «Вы это велели принести, капитан?» Спросил он по-английски и протянул мне у кого рацию. «Мичман», — отозвался я, и это тоже показалось неестественным. Мы не привыкли к присутствию посторонних. Я перешел на малайский. Как будет время, найди радиолокационный отражатель и установи его на катамаране. «Возьми с собой Ямата». Имат был моим механиком. «Пусть подождет тебя в тендере». Я приказал бы ему затопить яхту, но она стоила целое состояние и не имела никаких повреждений, а я не хотел ввязываться в разборки со страховщиками. «Заодно проверь, транслирует ли на лодке АИС». Ночью система не обнаружилась, не выключая ее. «Оставь один двигатель включенным, но на нейтрале, чтобы аккумулятор как можно дольше не садился». «Мало ли, куда отнесет Санта-Марию, когда мы ее бросим. Только риска, что с ней столкнется какой-нибудь корабль, мне и не хватало». «Сейчас, сэр?» «Не обязательно, но до заката. Радируй мне, когда будешь на месте». «Слушаюсь, сэр». Он двинулся к выходу. «И вот еще что, Умар», — добавил я. «Захвати для них там какой-нибудь одежды и осмотри напоследок яхту» чтобы не задерживаться, когда получим разрешение. Он закрыл за собой дверь. Когда мы остались наедине, я начал по новой. Кто рассказал вам о нашем патрульном корабле? И где вы находились? Она опустила взгляд. Чтобы мы с женой не обсуждали, учебу Адама, события в Кампонге, наши планы на будущее, мне приходилось ждать пока она поразмыслит над своим ответом. Мария задумчиво склоняла голову, и в конце концов меня вознаграждал блестящий взгляд ее турмалиновых глаз. «Остальные», — ответила Вержини, «это они рассказали нам о военном корабле, остальные — на Амаранте». Значит, она побывала на Амаранте. В последнее время туда мало кто добирается, но некоторые из этих иностранцев так упорны. Говоря «иностранцы», я имею в виду западных людей, потому что почти все они, приезжие из Запада, думающие, что острова вроде Амаранта — это рай, а полоска золотого песка — та самая утопия, которую они искали, и которая исцелит все раны. Пожалуй, для заживления чьих-то поверхностных и впрямь хватает талики солнечного света и глотка соленого воздуха. Но раны других слишком глубоки, а третьих эти пляжи и прибрежные воды приводят к гибели, а не к перерождению. Я хотел сказать все это ей, но вместо этого рассказал, что раньше мы патрулировали Амаранта несколько раз в год — Но поскольку остров очень далеко, а с ресурсами сейчас туго, Центральное командование изменило наши обязанности. Вержини продолжала смотреть на свои колени, Ссутулившись, втянув голову в плечи, словно заняв оборону. И я не знал, как к ней подступиться. «Вы с Джейком проводили на Амаранты отпуск?» — попытал удачи я. Она моргнула. Вроде того. А потом с ним произошел несчастный случай. Молчание. Она разглаживала складки простыни, снова и снова расправляя ткань в одном и том же месте. Как будто могла разгладить морские волны. Мария говорила, что лучший способ успокоить бурные воды — это полить их маслом, но в тот день ей не помог бы никакой чудодейственный бальзам. Я собрался с мыслями. За несколько коротких разговоров с этой белой женщиной я так и не выяснил, каким образом ранила Джейка и что так сильно потрясло ее саму пора разобраться, что к чему. Вержини, что произошло? Она допила чай, хотя к тому времени он, вероятно, совсем остыл. Ставя пустую чашку на полку рядом с моей койкой, она задела стоявшую там фотографию, и молитвенные четки, висевшие на рамке, со стуком упали. Она подняла их, Крестик угнездился в ладони, нитка с бусинами свесилась с запястья и наклонила голову, чтобы их рассмотреть. Ее рожеватые волосы, подстриженные коротко, как у мужчины, были чудовищно спутаны. — Вы католик? — спросила она. — Меня воспитывали в католической вере. — У вас очень хороший английский. Я ходил в англоязычную школу. Мать моего отца была британкой, а вы, где вы выросли? В основном в Англии и во Франции. Ее внимание вернулось к четкам Марии. У моей двоюродной бабушки были такие же. Она зажала одну из бусин между большим и указательным пальцами. Я думала, вы мусульманин. В Малайзии не так уж мало католиков. «За это мы должны благодарить вас». «Меня?» Затем на ее лице отразилось понимание. «А, вы имеете в виду колонизаторов?» Она взяла обмотанной четкими рукой фотографию. По сей день чувствую, как мои губы сжались в жесткую линию. «Мило», — сказала она, — «ваша жена и дети? Сколько им?» Я замялся. Никто из экипажа никогда не расспрашивал меня о моей семье. Адамум, моему сыну, тогда было семь, фаре пять. Она не спрашивала о возрасте Марии, но я все равно его назвал. А моей жене — тридцать один. Тридцать один, повторила она, и я понял, что ее броня треснула. Столько же, сколько мне. Когда это снимали? В 2004 В День независимости у нас дома в Пенанге. Дети нарядились в красно-белые костюмчики, которые Мария вырезала и сшила для них из полос славы. Флага Малайзии. В их руках развивались пластиковые флажки. За четыре месяца дом. Должно быть, она заметила, что я осекся, но не стала настаивать, чтобы я продолжил. «Вы живете в Пенанге?» — спросила она вместо этого. «Да. Ваш сын хочет пойти по вашим стопам во флот или даже ваша дочь?» Мощное течение потащило меня прочь с курса. Чтобы за что-то ухватиться, я потянулся к мешку у своих ног, который забрал с Санта-Марии. Пластиковые застежки щелкнули, когда я открыл их, водонепроницаемый пластик скрипнул, когда я размотал горловину. Сверху лежала собранная мной одежда, под ней паспорта и бумаги. Я достал все это и вывалил себе на колени. На Вержини все еще была медицинская футболка из лазарета. Возможно, теперь, когда она отдохнула и привела в порядок мысли, ей будет удобнее в собственных вещах. Не исключено, что это даже поможет ей разговориться. Я развернул одно из платьев. Необычный наряд для военного судна, зато в отличие от футболки хоть немного прикроет ей ноги. Я протянул платье Вержини. «Возьмите, я привез его с вашей лодки». Она снова насторожилась. «Капитан Тенку, я уже сказала вам, что Санта-Мария не моя лодка. Значит, вашего мужа. И не его тоже. То есть вы ее угнали?» Я сказал это в шутку, чтобы Вержини немного расслабилась, но она отшатнулась. Фотография все еще была у нее в руках, и она потерла пальцем пятнышко на серебряной рамке». Джейк был в воде. За моей спиной встали Мария, Адам и Фара. «Где?» «На Амаранте?» Она кивнула стиснув рамку. И он ударился головой. Снова кивок. Наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки. «Как?» «Точно не знаю». «А корпус?» «А руль?» «Молчание». «А скалы?» «На ее скулах заиграли желваки». «Кажется, а грибной винт?» «Если это был грибной винт, ему невероятно повезло, что он остался жив, и ему следовало быть осторожнее. А я-то принял их за профессионалов. Но я своими глазами видел, как она запускала ракеты и в одиночку управлялась с парусами, и полагал, что если они отошли так далеко от Большой Земли до самого Амаранта, то ее муж тоже кое-что смыслит в морском деле». Как же его угораздило купаться рядом с винтом. Что-то тут нечисто. Послушайте, вы должны кое-что понять. Джейк ненавидит воду. Больше того, он ее боится. Но он нырнул ради меня. Мария не умела плавать. Но мы поговорили об этом и согласились, что Адаму и Фаре надо научиться». Для этого она и отвела их на Пантай-Пассир-Панджанг, чтобы увидели море с безопасного пляжа, чтобы к нему привыкли. Я снова переключился в рабочий режим. Рассказ Виржини звучал довольно неубедительно. — Так вы утверждаете, что ваш муж, который боится воды, зачем-то прыгнул ради вас за борт рядом с крутящимся винтом? — Он не прыгал упал. Она покачала головой, снова непроницаемая. Споткнулся. То же движение головой. Его столкнули? На этот раз ее голова не шевельнулась. Я расценил это когда. Кто? Кто его столкнул, Виржини? Может быть, она сама? Не поэтому ли она ведет себя так странно? «Совсем не из-за травмы, а из-за чувства вины. Вы? Нет. А кто? Витер. Кто такой Витер? Член вашей команды?» Катамаран был достаточно большим, на таком нужен экипаж из пары человек. Они дрались. Джейк хотел воду, а Витер ему не давал. «Разве вы не сказали, что Джейк боится воды?» Не той воды, другой. Ох, я рассказываю неправильно. Она швырнула рамку на постели, закрыла лицо руками, тяжело дыша в ладони. Я поднял фотографию, к счастью, стекло не треснуло, и поставил ее на место. «Мне нужно...» Она резко вскочила с койки. «Где гальюн?» Отведя взгляд от ее голых ног, я указал на закрытую дверь санузла. Она скользнула внутрь и заперлась. Я услышал, как из крана полилась вода. Я положил платье и прочую одежду на пол и занялся документами, паспортами и судовыми бумагами. Паспортов было четыре. Первым я открыл бразильский на имя Витара Сантоса. С фотографией смотрел белый темноволосый мужчина. Загорелый, с квадратным подбородком. Согласно дате рождения, Сантосу было сорок два. Староват для матроса. Возможно, я переоценил навыки Вержини Джейка, и этот витер был их шкипером. На черной обложке второго паспорта золотом было вытеснено Республика де Мосамбик. На снимке не вержени, а некая Тереза Моботе, чернокожая женщина с длинными, плотно облегающими голову африканскими косичками. Их уборщица-повариха. Третий паспорт, португальский, принадлежал белому мужчине, Жуан да Сильва. Фотография была нечеткой, но смахивала на снимок из первого паспорта. Даты рождения совпадали. Четвертый, снова мазамбикский, был выдан тому же человеку на имя Виченте де Суза. Дата рождения та же. Паспорта Виржини и Джейка отсутствовали. Кран в санузле со скрипом выключился. Я достал из папки судовые бумаги и развернул их. «Санта-Мария» была зарегистрирована в Сан-Себастьяне, Бразилия, на имя Витера Сантоса. Я пролистал остальные документы, проверяя, не меняла ли яхта владельцев. Но ничего, все сходилось. Она же сказала, лодка не моя. Дверь открылась. Волосы у Вержини были влажными, лицо на удивление спокойным для человека, который пару минут назад казался не в себе. Края паспортных обложек врезались мне в пальцы. «Кто эта женщина? И что она натворила?» «Я начну сначала», — сказала она. «Так вам будет понятнее». Я протянул ей судовые документы и первый паспорт, открытый на странице с фотографией. Вержини, кто такой Витер Сантос?» «Почему у вас его лодка? Кто такая Тереза Мабота И где они сейчас?» Она тяжело опустилась на койку. Губы двигались, но она не издала ни звука, только сосредоточенно смотрела на паспорт. «Вержини, что происходит?» Она сунула руки под бедра. «Вержини, ответьте мне, кто этот человек и где он?» «Вы...» «Что-то с ним сделали?» Она принялась раскачиваться взад и вперед, все так же шевеля губами. Шепот поначалу слишком тихий перерос в бормотание. Она повторяла одну и ту же фразу в такт своим движением, будто раскачиваясь, выталкивала слова из себя. Я смог разобрать, что она бормочет. Этот миг был подобен отливу перед цунами той пугающей паузе, когда вода отступает, и все на краткое мгновение становится неподвижным, спокойным и безмолвным, а потом обрушивается разрушительная сила. Это все моя вина. Я убила их. Убила. Это все моя вина».